«Ирга думал, что вы... и я...» – поразилась я. «Нет», – слегка поморщился Беф. «Думаю, если бы он подозревал что-то подобное, то просто бы поговорил со мной, так сказать, по-мужски». «А почему вы поморщились?» – немного язвительно спросила я. «Вам противна мысль, что со мной можно иметь какие-то отношения, кроме учитель-ученица?» Наставник фыркнул. Просто я никогда не рассматриваю своих учениц как женщин. Весело сказал он. А как Ирга припер вас к стенке? Спросила я, решив больше не углубляться в щекотливую тему. Я думала, вы сильнее. Мне это льстит. Серьезно сказал Беф. Но на самом деле я бы не стал сопротивляться иронта по одной простой причине. Любящие люди все немного сумасшедшие. С ними связываться себе дороже. поэтому я честно ответил ему на вопросы. «И кто вы?» – затаив дыхание, спросила я. «Я действительно раньше состоял на особой службе у короля, а теперь я работаю с молодежью». «Почему?» – удивилась я. «Ведь работать в секретной службе – это романтика, захватывающе, приключения, а преподаватель – это скучно. Каждый год одно и то же». возможно, Улыбнулся Беф моим словам. «Но я работаю не со всеми. Я веду тех, кто выделяется из общей массы. Не обязательно быть самым умным или сильным. Достаточно быть не таким, как все. Потому что именно такие, как вы, двигают государство вперед, в будущее. Становятся творцами исторических событий». «О!» – сказала я, раздуваясь от гордости. Но ну, а ты мне просто понравилась при первой встрече». Обыденным тоном закончил Беф. Моя гордость лопнула с треском, как пустой кувшин из-под пива, брошенный в кабачки об стену. Падение назад на землю с высоты собственного величия было очень болезненным. а, -а, -а" протянула я печально. «Но время показало, что я в тебе не ошибся!» – лукаво сказал Беф. «Ну вас, наставник!» – пробурчала я. «Умеете вы подбодрить!» Отто ждал меня в коридоре, на всякий случай вцепившись в бороду. «Что он сказал?» «Сказал, что Ирга сумасшедший», — сообщила я честно. «Ты обсуждала с наставником проблемы своей личной жизни?» — удивился полугном. «Да, ты же меня слушать не захотел?» Отто покачал головой, но ничего не сказал. В мастерской мы молча занялись работой с довольно сложным боевым артефактом, способным метать как ледяные стрелы, так и огненные шары. Соединение этих двух взаимоисключающих заклинаний было непростым, но мы с этим справились. Осталось только наполнить изделие энергией, которой требовалось довольно много. Бев сказал осторожно», – напомнил Отто. Огу, Отозвалась я, сосредоточившись на работе. И вот я уже чувствую, как вокруг меня начинает собираться энергия, как переполняется тело теплом, как начинают зудить кончики пальцев. И в этот момент что-то большое и тяжелое налетело на меня и сбило с ног. Я больно ударилась о земляной пол и на мгновение потеряла сознание. Когда я открыла глаза, то увидела над собой разъяренного Иргу, который совершенно нелюбезно тряс меня за плечи. «Что ты творишь?» – завопила я. «Кстати, куда делась вся накопленная энергия?» «Ты была права», – заорал появившийся в моем поле зрения Отто. «Он действительно псих. Из-за него у нас теперь нет одной стены». «Ага, теперь понятно, куда делась энергия». «Сами вы идиоты!» Закричал на нас обоих Ирга, поднимаясь на ноги. «Ей же нельзя работать с таким количеством энергии!» Несколько минут мы все бестолково орали друг на друга, причем я находилась в явно проигрышной позиции, потому что лежала на полу. Чтобы на меня обратили внимание, пришлось залезть на лавку, предварительно скинув с нее обломки стены. Зато теперь я была выше всех и могла ругаться в свое удовольствие». Набрав побольше воздуха в лёгкие, я заорала. «Ирга! Что происходит?» Некромант уставился на меня таким мрачным взглядом, что Отто пробормотал. «Ну ладно, я пошёл. Вы это, не поубивайте тут друг друга! Тебе запретили перенапрягаться!» Сказал Ирга сквозь зубы. «Твой отец не запретил, а посоветовал!» Возразила я. «А обев сегодня разрешил!» «Я специально консультировалась!» «Извини, не знал!» Коротко ответил некромант и развернулся к выходу. «А чего ты вообще приходил?» Спросила я у его спины. «Помириться хотел?» Спина напряглась. Ирга пару раз глубоко вздохнул и ответил. «Хотел обсудить с тобой, как нам жить дальше». «И как?» Спросила я, не спеша слезать с лавки. Слушаю твои предложения. «Я не собираюсь варить тебе суп по утрам!» Заревела я. «Я по утрам сплю! И если у тебя такая работа, то ты сам виноват!» Претензий за месяц супружества накопилось много. И что гулять мы вместе не ходим, и что он относится ко мне, как к ребенку, и что сестра его любит врываться без предупреждения, и... и... и... Когда я выдохлась, Ирга захлопнул блокнотик, куда скрупулезно записал все мои жалобы, и спросил. «Это все?» «Ну да», — сказала я озадаченно, не зная, что дальше делать. «Вот если бы он тоже начал возмущаться, дело бы пошло веселее, а так непонятно, как себя вести». Не вписывалось его поведение в рамки классической супружеской ссоры. «С сестрой я уже поговорил», — принялся перечислять некромант. «Насчет гулять, я думал, тебе хочется провести со мной время в домашней обстановке, так же, как и мне. За гиперопеку извини, я пересмотрю свое поведение. Просто я все время боюсь тебя потерять. Все время за тебя боюсь. Я люблю тебя. Очень. Давай поговорим и наладим нашу жизнь так, чтобы она устраивала нас обоих». «Ну и как с таким человеком ругаться?» Я слезла с и, вспомнив совет, Отто спросила. «А почему ты завелся из-за супа?» «Ночь выдалась очень тяжелая», – признался Ирга, потеряв лоб. «Проблем на работе уйма. Когда возвращались домой, был готов от голода даже ветки с деревьев обгладывать. А напарник все уши прожужжал, что вот придет домой, а его жена ждет, горяченькое на стол поставит». Я пришел домой, а ты спишь. Открываешь глаза, и вместо того, чтобы поздороваться, говоришь, а вкусненькое пожевать есть. Ну, я и не сдержался. Да, стоило признать, что муж не на ненавидения ситуации кардинально отличается от моего. А почему ты молчал, когда я вещи собирала? Тебе было все равно? Нет, ответил Ирга. Мне было больно и страшно, но я не хотел открывать рот. Боялся, что могу сказать такое, после чего ты уже никогда не вернёшься. Я подошла и прижалась к мужу, обхватив его руками крепко-крепко. «Ладно», – пробурчала я, – «буду тебе готовить твой суп утром, но только не каждый день. Два раза в неделю устроит, исключительно из-за моей большой любви к тебе». Ирга положил подбородок мне на макушку и тоже обнял. Погладив по спине. «Мир?» «Мир!» «Тьфу! А я-то думал, они тут ругаются, А они такие сладкие, Хоть в чай клади!» Произнес за нашими спинами Отто. «Я вам булочек свежих принес, Подумал, захотите есть после ссоры, Это дело энергозатратное!» Мы сидели втроём, Разглядывая через обрушившуюся стену наш двор, Заросший кустарником. «Ребенка вам надо завести!» Наконец сказал полугном. «Тогда времени не будет ругаться по пустякам». «Сначала тебя женим!» Заявила я. «Ни за что!» Ответил мой лучший друг. «Чтобы я тоже вел себя как идиот?» «Нет, давай лучше работать. У нас заказов много, запаздываем со сроками сдачи». «Я жду тебя дома», Сказал Ирга, легко подхватывая мои сумки с вещами. «Конечно!» — улыбнулась я. — Я люблю тебя. — Работать! — приказал Отто. — Нас ждут великие дела. — Кто бы сомневался! — пробурчала я, берясь за инструменты.